Глава 12. Выбор душ. До рождения менее двух месяцев. Эдмунд Уэллс хлопает меня по плечу. В тела твоих клиентов вот-вот вселятся души. Нельзя терять ни минуты. За мной. Я покидаю Рауля. Наставник увлекает меня в спокойную южную зону и просит сесть по-турецки у входа. Отсюда нашим взором открывается вся ангельская страна. Отсюда удобнее всего наблюдать за развитием событий. Он берёт мои кисти и поворачивает их ладонями к небу. И тут происходит нечто необычайное. Из северо-восточного угла горизонта к нам плывут Три шара замирают над моими ладонями. Один над левой, другой над правой, третий чуть выше между ними. Получается парящий треугольник. Через эти сферы ты не только увидишь, но и услышишь души твоих клиентов. Так ты сможешь ими управлять. Я протираю шары один за другим, и они начинают светиться. Внутри я вижу своих клиентов, как если бы наблюдал при помощи камеры за происходящим внутри материнских животов. Мои шары оранжевые, потому что клиенты пребывают в амниотической жидкости. Сейчас я научу тебя второму выражению из английского жаргона. Эти сферы контроля за душами, которые ты держишь, называются у нас яйцами. Мы их высиживаем, как птицы. Эдмонт Уэллс устраивается рядом со мной. Вот и настало время дарования душ. Можно выбрать им души? Он улыбается. Нет. Сейчас момент вмешательства верхнего мира, мира симёрок. Мы ждём. Шары начинают светиться один за другим, как от электрического разряда. Рассмотрев первый засветившийся шар, Эдмунд Уэллс сообщает мне, что Жак обрёл душу индейца народности Пуэбло, чьё последнее земное существование имело место векам раньше. Бродячий сказитель странствовал от племени к племени, почтуя детей легендами их народа. В один злощастный день стоянка, где он ночевал, подверглась нападению золотоискателей. Он попытался спрятаться, но его нашли. Из срезов предмет его гордости длинные чёрные пряди, смазанные медвежьим жиром, повесили. Количество баллов, набранное при взвешивании его души, 350. Эдмонд Уиллс переводит взгляд на второй, засветившийся шар. Игорь получил душу французского астронавта, приверженца одиночества. прожившего трудное детство под боком у сварливой матери. Потом на его жизненном пути была тюрьма, освобождение из которой он добыл путём добровольного участия в опасных космических миссиях. Сломленный несчастной любовью, он избрал смерть в особенно рискованной экспедиции. Количество баллов, набранные при взвешивании этой души 470. Наконец шар засветившийся третьим. Венера получает душу богатого китайца, умершего более двух веков назад. Эпикуреец не самого крепкого здоровья, был любителем вкусно поесть и развлечься с хорошенькими женщинами. Его одаривали своей дружбы сам император и могущественные персоны из запретного города. При одном из выездов в провинцию на него напали разбойники. Богач был ограблен и закопан заживо. Он долго бился, пытаясь выбраться наружу. Чудовищная смерть. Эта душа набрала при взвешивании 320 баллов. Комплект не дурин, одобряет Эдмонд Уэллс. Две твои души преодолели порог в 333 балла, что означает этот порог? Средний уровень сознательности по всему человечеству высчитывается как среднее при суммировании баллов по душам 6 миллиардов людей. Получается 333. Это значит, что большинство людей ближе к полу, чем к потолку. Наша задача повышать средний показатель, подбадривает меня наставник. Я разглядываю своих клиентов внутри их яиц. Цель продолжает Эдмонд наращивать уровень их сознания подъём одной души равнозначен подъёму всего человечества вы хотите сказать что если мне удастся приподнять уровень хотя бы одного из трёх моих клиентов то человечество перейдёт с 333 баллов на 334 прогресс не так стремителен Для подъёма среднего показателя на целый пункт нужна одновременная эволюция множества людей, объясняет мой учитель. Он просит, чтобы я присутствовал при рождении моих протеже, дабы уже при выходе из материнской утробы запечатлеть на них ангельский отпечаток. Так скрепляется пакт между ангелом-хранителем и его смертным подопечным. Тем самым предаётся забвению его прежняя карма Тебе достаточно прикоснуться к лицу новорождённого под носом, чтобы там осталась впадинка. И он учит меня этому приёму, касаясь моего собственного лица. Но после этого тебе запрещено возвращаться на землю, ворчит он. Категорический запрет.